Когда я чару взял рукой и выпил светлого вина, Когда зачарую другой, Вновь чара выпита до дна, Огонь горит в моей груди, И, как в лучах светла волна, Я вижу тысячу волшебств, Мне вся Вселенная видна.